Глава 34. Зоя чувствовала, что директор абсолютно искренний и действительно не заинтересован в том, чтобы информация о том, что она не совсем обычный работник, распространялась. Потом у нее мелькнула мысль, что уж очень удачно она устроилась на работу. У нее, кроме основной работы, появилась и работа по ее новой специальности. «Вот так дом, это же твоих, так сказать, рук дело», — внутренне улыбнулась Зоя. И тут же услышала ответ. «Просто так и должно было сложиться. Это было все запланировано давно, свыше». «Ну, конечно, она же никак не привыкнет к тому, что может общаться с домом ментально. Когда он первый раз предупредил ее о том маге и дал команду бежать, он использовал только свою силу» так как Зоя тогда еще не научилась связываться с ним по своей инициативе. Теперь ей стоило только обратиться к своему уважаемому дому, как она получала ответ. Но как бы там ни было, нужно было думать, как снять приворот с обоих мужчин. Главное, чтобы это не произошло в один день. Но она каким-то образом почувствовала, что они оба придут к ней. В салоне ее с нетерпением ожидала Инна Викторовна. Она хотела показать ей, что появились маленькие волосы. Пока не больше полутора миллиметров, но они были хорошо заметны между покрашенными в светло-русый цвет ее родными волосами. «Ну что, не выпали?» – засмеялась Зоя. Она была сама рада такому эффекту. Инна Викторовна сразу заказала рекламу дизайнеру, выложила ролик в интернете. Девочки-парикмахеры видели сами, что эффект есть. «А дальше как они будут расти?» – спросила Инна Викторовна. «Как обычные волосы, с такой же скоростью. Главное, у вас появились дополнительные волосы. Но мы договорились, что вы цену не будете ставить очень большую. Процедура должна быть доступной для основной части людей. И еще, как появятся клиенты на восстановление волос, я буду приходить сюда после работы. Я помню наш договор, но сделайте лекарства и для мужчин. Вы обещали». «Я постараюсь. Нужно подкупить ингредиенты. И нужно будет время», — Зоя вздохнула. «Ей придется задерживаться после работы здесь. Волосы после нанесения должны высохнуть естественным путем, без фена». Тут она поймала себя на мысли, что она в таком темпе долго не выдержит. Две работы, учеба. «Но не отказываться же в начале пути, да и волосы для женщин так важны». Когда она возвращалась на работу, ей позвонил Саша. «Я все эти дни думал над вашими словами. И вы знаете, я пришел к выводу, что действительно в этой ситуации есть что-то ненормальное. Ну, Марина совсем не мой тип девушки, с которой я хотел бы остаться до конца жизни. Я как представлю себе это. Мне хочется бежать на край света. Но вместе с этим я не могу без нее жить. Но она же мне не нравилась. Я над ней смеялся». «И я хочу снова обрести свободу, я хочу быть от нее свободным. И да, если я полюбил ее просто так, я же останусь с ней. Так вы обещали?» «Да, Саша, если любовь искренняя, она никуда не денется. Ты просто освободишься от приворота», — ответила Зоя. «Когда вы сможете мне помочь?» — спросил парень. «Могу в эту пятницу, но ты не должен ни словом обмолвиться Марине, что ты не будешь дома ночевать. Это важно». Сними комнату в гостинице, договорись с друзьями о том, что ты переночуешь, найди место, где ты проведешь ночь. Но опять же, чтобы Марина ничего не знала. Это очень важно. Ты будешь ей очень нужен именно в это время. Потом ты отключишь телефон до субботы, до вечера. А в пятницу приходи в салон после работы. И если у тебя не получится, просто предупреди меня. Хоть бы и СМС. Хорошо? У меня все получится. — решительно ответил Саша. — А теперь Зои до пятницы нужно будет все усвоить. Нужно научиться ставить защиту для себя при снятии приворота на клиента и пробить защиту того, кто накладывал. Пусть свое получит. Ну, или хоть спрятать себя, если ведьма сильная. — Уважаемый дом, я уже дома, — скаламбурила она, вернувшись домой после работы. — Чувствую у тебя новости. Раздевайся и рассказывай, — ответил дом. «Новостей две. Вернее, три. Значит, позвонил тот парень с приворотом, и мы договорились на пятницу встретиться в салоне. Потом у директора салона начали отрастать волосы, и она уже заказывает рекламу для новой услуги. Мы сделали небольшой ролик и запустили в соцсети. И еще. Тут Зоя сделала паузу и затем доложила. «У шефа есть хороший знакомый, у кого также обнаружен приворот. Прямо сразу два приворота. Вот». Но они какие-то разные. «Наверное, разница в том, кто делал приворот. В одном случае самоучка, хотя и со способностями, во втором профессионал», – отозвалась Лилит. «А что сложнее снимать?» – спросила Зоя. «Так и не скажешь. Бывает, что любитель так накрутит, так напутает, смешает все, что и вывести сложно. А бывает все легко и непрочно. Нужно серьезно относиться в обоих случаях». «Да, конечно, я уже поняла, что тут важна каждая мелочь. Надеюсь, если что, на подсказку, уважаемый дом». «Конечно, надеяться хорошо, если есть на кого. Но основное будет на тебе лежать. Не переживай, ты в основном все уже знаешь, и обряд можешь провести хоть сейчас», — успокоил ее дом. Зоя приготовила на несколько дней обед и ужин, приготовила одежду на работу и села учиться. Потом снова пошла в комнату Аделаиды Марковны и перечитывала ее тетрадь, пытаясь в голове построить весь алгоритм будущей работы, вспоминала все шаги, шаг за шагом и слова, которые она должна произносить. Сотрудники заметили, что вместе с Зоей Николаевной в офисе появилась какая-то приятная атмосфера. Никто между собой не ругался, увеличился поток клиентов, клиенты были нескандальные. Каждый по очереди старался задержаться у стола секретарши, Поговорить, пусть даже о пустяках. Зоя, в общем, прижилась. Она возобновила свое возвращение домой пешком, хотя было уже конец ноября на улице Мело. Она решила, что это последняя неделя, когда она приходит в салон днем. Пусть переносят прием девушек на полседьмого. Но сегодня ее ждал сюрприз. За сутки было более 30 тысяч просмотров видео с волосами, Очень многие ринулись записываться на прием. «Инна Викторовна, но ну я смогу сразу обработать волосы, допустим, четырем девушкам. Но они должны высохнуть сами, вы же помните? Плюс ежедневные три девушки с прыщами». «Зоя, понимаете, скоро Новый год, и многие хотели бы к празднику прикрыть свои проплешины, пусть маленьким, но ежиком волос. После праздника мы выйдем на спокойный график. И с прыщиками также, хоть добавьте еще две девушки». Как раз сезон. Хорошо, но у меня в эту пятницу и еще в один день будут свои клиенты. Еще не определились. И только до Нового года, иначе откажусь совсем. Нет-нет, я ссориться с вами не буду. Да и после того, как вы меня спасли от моей подруги, я как на свет родилась. А у подруги там вообще какие-то проблемы начались, и она уехала из Москвы. Так что, когда начнете? «Инна Викторовна была хваткой женщиной. Завтра принесу состав и начнем». «Хорошо, пусть будет шесть девушек с прыщами и шесть с волосами», — ответила Зоя. Вчера ей звонил сын, благодарил за помощь. Приглашал на Новый год в гости, но она отказалась. обязательство. Но было очень приятно. «Нужно будет зайти в магазин и посмотреть теплый пуховик себе», — решила Зоя. Синтепон не очень грел особенно если гулять пешком.